Джоффар, предводитель турков, убит. Около трупа его завязала страшная борьба. Мусульман, наконец, одолевают, и испанцы так близко преследуют беглецов, что гарнизон Гулета запирает ворота перед ними, и они падают у стен замка. Христиане, увлекаемые радостью победы, обходят замок и с яростью вторгаются в плохо укрепенное место. Но огонь-батарея опрокидывает их, в свою очередь, и они принуждены уступить, потеряв сто пятьдесят человек и влача за собой более трехсот раненых. Как бы то ни было, это дело повергло турков в сильное уныние, тогда как укрепила дух христиан, а сада продолжалась с удвоенной живостью. С первых дней высадки Мулей Гасан с тремистами всадниками присоединился к армии Карла Пятого. В ночь с четвертого на пятый июля синамжит один из офицеров Хейр-Эддина, приказал тщательно замуровать отверстие, в которое проникли христиане, и перед ним вырыть ров с палисадами. Потом Хейр-Эддин составил план нападения на армию императора с тыла, защищаемого оливковой рощей, в которой засадил свою арабскую пехоту, поддерживаемую многочисленную конницей шестью пушками. Карл V, предведомленный заранее перебежчиками, велел войскам стать под ружье на всякий случай. Но так как день наступил без всякого движения со стороны неприятелей, то он дозволил армии возвратиться в палатки для отдыха. Этой-то и ждали арабы. С громкими криками выбегают они в то самое время, как канонерские шлюпки, разъезжая вдоль берега озера, устремляются на лагерь с другой стороны. Карл Пятый удачным маневром стал лицом к обеим угрожавшему гибелями, прогнал арабов и в добром порядке возвратился в лагерь. Подобные стычки возобновлялись много раз, то в одном месте, то в другом, и гарнизон и сделал несколько вылазок, которые поддерживали тревогу в лагере. Но турки не умели пользоваться своей артиллерией. Кроме того, довольно плохой. Между тем императорские войска... Начинали скучать продолжительностью осады. Чрезвычайная жара порождала многочисленные болезни. Карл Пятый увидел необходимость кончить кампанию решительным ударом и приказал готовиться к общему штурму. 15 июля подан знак. Батарея в 24 пушки открывает огонь против башни Гулетты и морского бастиона. На сто шагов правее другая шестипушечная батарея обстреливает стену. Адмирал Дориа подходит близко к стенам, и сверху рей стрелки его посылают пули во внутренность укреплений. Армии, разделенные на три корпуса, приказаны идти в брешь, как скоро ее откроют. Сильный арьергард на двадцати четырех галерах держится на широте Карфагенского мыса на котором стоит резервная кавалерия для отражения арабов равнины. Пальба, начатая на рассвете, открыла брешь к полудню. Затем штурм был произведен с такой силой, что турки отступили после первого ружейного залпа. Кроме всех погибших на стенах, турки потеряли, убегая более полутора тысяч человек. Христиане же только тридцать. Победители овладели треместами бронзовыми пушками — не считая железных, и тридцатью тунисскими кораблями. Они заметили, что паруса и ядра, найденные на них, были помечены лилией, явный знак, что Франциск I помогал Хейреддину. Собрали немедленно военный совет для решения и на Тунис. Карл V, видя, что мнения разделяются, решил вопрос, объявив, что намерен воспользоваться плодами своей победы. Точно принялись заделывать бреши, и 20 июля армия в две тысячи человек выступила с 12 пушками. Неприятельская армия стояла на милю перед городом в равнине Кассар-Мексеви. В ней находилось девяносто тысяч турков и арабов. 12 пушек защищали ее авангард. двенадцать тысяч берберских всадников стояли на левом фланге цитадели башни и валы туниса были покрыты войнами натис был страшен мусульмане отступили к городу и только ночь прикатиллизню хейр эддин потеряв всякую надежду хотел запереться в цитадели и взорвать ее но подъехав к ней нашел ворота запертыми и ни приказания ни угрозы ни мольбы не могли заставить отперить их